Глава 23. Меня словно сжимала гигантская рука, безжалостно пытаясь поломать все кости. Я ничего не видел и не понимал, куда можно телепортироваться. Меня мотало из стороны в сторону. Точка фокусировки пропадала, и при неаккуратном движении я вполне мог потерять во время прыжка руку или ногу, застрявшую на пару сантиметров в стенах. Паника нарастала по мере того, как вспёртое горло переставал поступать воздух. Легкие начинали полыхать огнём. Сквозь мутную воду я видел, как ко мне прыгнул Герман, но вырвавшийся из кокона поток сбил его с ног и отнёс в сторону. Толстые стены бурлили, гася все звуки снаружи. Я прижал ноги к груди, ткнулся в колени лицом, а затем телепортировался на удачу, просто на метр вперёд, стараясь не думать о последствиях. Рухнул с двухметровой высоты в воду, заполнившую квартиру Едва успел вдохнуть полной грудью, как надо мной снова сомкнулась тюрьма. Но теперь я уже знал, что делать. Секунда, и я снаружи. Вода только начала подниматься, вот только я сам рванул вперёд на лестницу, отвлекая мага. Телепорт, и диван рухнул на голову рептайду, скрытому под толстой стеной воды. Одарённый враг без труда отбросил его в сторону могучим ударом, но это выиграло мне ещё секунду. Ровно столько, сколько было нужно чтобы прыгнуть прямо на противника. Я совместил свой контур с контуром врага и оказался прямо перед ним. Ствол автомата пробил водяную преграду, и я зажал спуск. Очередь ударила в панцирь твари, возвышающейся надо мной. Я был уверен, что прикончу врага, но ну в следующую секунду меня отбросил взмах мощной, покрытой костяными щитками твари. Воздух выбило из лёгких, и я вмазался в стену третьего этажа. Но мой манёвр отвлёк мага И перекрытие пропало, а в следующую секунду в него уже стреляли все, к кому было из чего. Рептаид вновь закрылся шаровым щитом из воды, но на сей раз он оказался чуть меньше предыдущего. Пистолеты его всё ещё не пробивали, а вот автоматы потихоньку грызли панцирь твари. Я поднялся, морщась и держась за помятое рёбро. Интересно, что бы со мной стало без бронежилета? Оглянувшись, я увидел, как маг отступает под выстрелами, не думая об атаке. Сквозь вихрь мутной воды было заметно, как он то и дело придерживает бог, куда я всадил очередь. Похоже, его заживление не было мгновенным, как и у меня. И на несколько секунд я даже поверил, что мы сможем отбить эту атаку без особых потерь. А потом из воды начали подниматься рептайды. Все как один здоровенные двухметровые и выше твари, прикрывающиеся водяными щитами. На их панцирях виднелось множество глубоких царапин и костяных мозолей что говорило о бесчисленных пройденных битвах. Пули пробивались сквозь их щиты, но даже поймав удар, покрытый костью башкой, они всё равно продолжали упорно идти вперёд. "Слава в сторону", приказал Герман, и я, очнувшись, телепортнулся обратно в штаб. Едва успел прыгнуть, как в стену за моей спиной вонзилось толстое копье. По виду оно напоминало костяное, выточенное из когтя спрута. Вот только вошло в бетонную стену на несколько сантиметров. Человек, неважно, в бронежилете он или нет, такого удара бы не пережил гарантированно. В голову цельтесь! Их можно убить в голову, крикнул Константин, сумевший выстрелить почти в упор. Вот только у него бронежилета не было, и сказанные им слова оказались последними. Покрытая толстой бронёй лапа вбила его голову в стену. Так что мозги и кровь брызнули во все стороны. «Близко не подпускать!" скомандовал Герман, отходя в глубь штаба. Тактика оказалась верна. Мощные твари могли протиснуться в двери только по одной, да и то им приходилось наклоняться и проходить боком. Лучшего момента, чтобы ударить врага, сложно было даже представить. И первого же рептаида, посмевшего заявиться к нам, встретили перекрёстным автоматным огнём. Пули пробились через водяной щит и впились в грудь и голову у врага. Пара попала прямо в морду. В меня раз дёрнувшийся гигант осел, но его щит не исчезал еще секунду или две. Следующий за ним воин, увидев павшего собрата, взревел и бросил в меня копье. Я успел укрыться за перегородкой, но снаряду было наплевать на кирпичную межкомнатную стену. Он пробил ее насквозь и волесь на несколько сантиметров. Осторожней, наконечник может быть отравлен, крикнул Герман. А я подумал, что если в тебя попадет такой лом И от это последнее о чём ты станешь беспокоиться. С другой стороны, большой вес это то, что мне сейчас нужно. Высунувшись из-за стены, я оценил расстояние до гидроманта. Вышло что-то около пяти метров по прямой. Мне же нужно было с возвышением, желательно ещё на 5 метров. Выходила диагональ в семь метров. Всего ничего, если бы можно было нормально прицелиться. Вот только никто не собирался давать мне такой шикарной возможности. Воины рептайдов один за другим поднимались по лестнице. Защитники четвёртого этажа ещё держались, но пистолетные выстрелы постепенно отдалялись, поднимаясь вверх. И хотя в узких коридорах можно было организовать неплохую оборону, её всё равно вскрыли бы рано или поздно. А значит, выхода как такового не было. Требовалось устранить причину, а не следствие. "Герман, прикрой", сказал я, сжимаясь словно пружина. "Ты что задумал?" Спросил Артём, не высовывающееся из соседней комнаты. Ополченец же глупых вопросов задавать не стал, только пристегнул себя ремнём к обломкам двери и прижал автомат к плечу. "Готов? Командуй", произнёс Герман, и я кивнул. Тут же загрохотал автомат и длинная очередь застучала по ступеням. Наученные опытом предводителя, рептайды подались в стороны, но отступать не собирались. Правда, на большее я и не рассчитывал. Выскочив из-за угла, я схватил копьё за древко и дёрнул, упираясь ногами в стену. С огромным трудом оно поддалось, начав медленно уползать из пробоины. Но я не мог ждать. Прыжок. И вот я вместе с 10-15-килограммовым копьём уже на лестнице. Прицелиться. Телепорт. Ещё секунда. И тяжелённое копье зависло на высоте седьмого этажа прямо над магом. Теперь нужно было, чтобы он не обращал на копье внимания. Всего пять секунд. Жри, тварь. Я высунулся за перила и открыл огонь по прикрывавшемуся водяным щитом магу. Враг мгновенно уплотнил защиту, увеличив её до пары метров, но только спереди. Пули влетали в столб воды, ввинчивались в неё, оставляя мгновенно закрывающиеся разрывы, но даже те, что смогли пробиться, едва царапали толстую костяную броню. Слава вниз! донёсся до меня крик Германа. Поверх головы застрекотало очередь, и замахнувшись к гарпуном, рептает, невольно отступил на полшага, прикрываясь от пуль щитом. Но с другой стороны его сородич уже метнул копье. Я телепортировался обратно в квартиру едва разминувшись со снарядом, и обернувшись, успел заметить, как тяжеленная палка рухнула на плечо гидроманта. "Есть", удовлетворенно улыбнулся я, когда шаровой щит на мгновение пропал. Маг взревел, выдернул из плеча копье. Оглянулся, будто пытаясь понять, откуда она взялось, а затем ударил водой по кругу. В поднявшемся водовороте замелькали тонкие лезвия, и окружающих его сородичей разметало словно пластиковые игрушки во время бури. "Похоже, ты его разозлил", заметил без радости в голосе Герман. Его можно было понять: подстёгиваемые ураганом черепахоподобные монстры ринулись в дверь штаба с утроенной силой. Первый же получил очередь прямо в лицо, но это его не остановило. Рептая рвался вперёд, рыча и щёлкая острым треугольным клювом с зазубренными зубами. Он пробежал прихожую, и тут Артём атаковал тварь сбоку, осыпав в целом снапом разрядов. Монстр задергался и припал к стене, прикрывая щитом и от нас, и от электроманта. Будь он один, наверное, мы бы справились, пробили бы броню и прикончили тварь через несколько секунд. Но сразу за первым воином в квартиру ворвался второй. Артём перевёл на него поток молний, но они растекались по водяному кругу. Тварь приподняла товарища и бросила его в нас. Пули вскрыли толстый панцирь твари, и она издохла ещё на подлёте, но проход оказался перегорожен. А С той стороны отчаянно бился, крича Артём. Дрянь, выругался я, схватившись за тело рептайда, чтобы выкинуть его телепортом. Но стоило мне дотронуться до чешуи, как на меня обрушился поток энергии. Энергия 8 из 18. Даже голова закружилась, словно залпом выпил литровый энергетический коктейль. Похоже, эти воины были полны энергии и потому могли таскать на себе водяные щиты. А может, просто качество их душ было на совсем ином уровне. Неважно. Главное, у меня достаточно энергии, чтобы вышвырнуть их отсюда. Я телепортировал иссушённое тело рептайда под ноги его сородичем, а сам прыгнул к замахнувшемуся на Артёмо воину. Электромант бил врага молнией, отползая от него в угол, но разряды лишь бесполезно трещали по щиту, не оставляя никаких следов. Воин замахнулся, и в этот момент я всадил саблю ему в шею, сочленение между костяными пластинами. Вышло не слишком глубоко, всего на несколько сантиметров, но контакты утонули в мясе и хлынувши на ружу крови, а я активировал кристаллида. Воин взвыл, рухнув на колени, задергался, пересиливая силу тока, ударил лапы назад, пытаясь поймать меня наугад. Вот только меня там уже не было. Отскочив, я ударил его по лапин, но второй замах вышел не таким удачным. Лезвие извьякнуло, выбив из костяной брони несколько щепок. Тварь инстинктивно отмахнулась щитом, оголив защиту, и её тут же достали молнии Артёма. В комнате завоняло сгоревшей рыбой, морда рептайда покрылась волдырями, выходившими между костяными пластинами. Глаза взорвались, оставляя после себя кровавые и волдыри. Тварь взревела, размахивая лапами, но кричавший от ярости и страха Артём всаживал в неё разряд за разрядом, и через несколько секунд монстр издох, рухнув на пол. Я для надёжности всадил ему в потрескавшийся череп саблю, так что кончик вышел через открывшийся клюв. А через мгновение в дверь начал протискиваться уже следующий противник. "Нужно уходить", бешено глядя на меня, сказал Артём. "Бежать из этого дома. Не выйдет. Всех вывести не смогу", ответил я, выкачивая изпавшего остатки энергии. "Мне нужно несколько часов, а эти твари их не дадут. Вначале придётся отбить атаку". "Отбить?" спросил истерично Артём. "Ты что, не видишь? Они же нас всех прикончат. Нужно спасаться самим, уходить отсюда". Вместе мы сможем выжить. Заткнись, посоветовал я парню, взяв его за плечо. Вместо где мы только что стояли, вонзилось из зазубренное копье, а мы телепортировались за спину монстру в прихожую. Тут же я сменил направление и прыгнул вместе с Германом и Артёмом на лестничную площадку, в прореху между наступавшими. Ополченец не растерялся, и ткнув в морду твари автоматов, подавил спуск стоящий на пару ступеней ниже нас воен, а с размочаленной от выстрелов головой. Его сородичи взревев начали кидать копья, но нас уже там не было. Запрокинув голову, я телепортировал всех троих на шестой этаж, прямо перед наступающими рептайдами. Герман среагировал почти сразу, просунул через водяной щит растерявшейся твари автомат и всадил в панцирь оставшиеся в магазине пули. Артём ударил молнией Истончившаяся броня противника не выдержала исчезая. Вот только радоваться долго не вышло. На место рухнувшего через перила врага тут же встал его сородич, репяя врезал копьём сбоку, зацепив древком сразу всех троих и впечатал нас в стену. Телепорт запоздал на долю секунды и перенёс нас ещё на один лестничный пролёт к нашим, огрызавшимся через перила выстрелами из пистолетов. Вы как? спросила Кристина, подбежав ко мне. Нормально. Прежде чем ответить, мне понадобилось несколько секунд, чтобы лёгкие восстановились, поглотив треть оставшейся энергии. Займитесь Германом, ему хуже всего пришлось. И отходите наверх. Хорошо. Держитесь, пожалуйста. Инн сказал, что у него почти всё готово. Ещё несколько минут, произнесла Кристина, чмокнув меня в щёку, а затем подхватив под руки Германа и потащив его наверх. А я Крепло спросил Артём, со злобой глядя на удаляющуюся медсестру. Вложи полученную от убийства энергию в здоровье, сказал я, поднимаясь. Тебя хватит, а у него и такой возможности нет. Надо уходить, повторил Артём, сидя у стены. Почему ты не хочешь спастись? Ты слышал, Инакенте готовит бомбу. Продержимся достаточно долго, сумеем пережить этот штурм, а там и до выживания недалеко. Я свесился через перила и выпустил в ближайшую тварь очередь, что характерно, почти все пули попали. Может, я начал понимать, как именно стрелять, а может просто дело было в здоровенной туши черепахи. Единственная проблема патроны кончились. Нужно перезарядиться, сказал я, оглядываясь. Где патроны к автомату? Давай магазины, я сделаю, произнёс знакомый историк, протянув трясущуюся руку. Не задумываясь, я вложил в его ладонь все опустевшие магазины и начал оглядываться в поисках дополнительного оружия. Лестницу между седьмым и шестым этажами перегораживали валяющиеся посреди пролёта диваны, шкафы и тумбы, которые рептайдом приходилось распихивать, прежде чем подняться. Преграда получилась настолько удачной, что я не стал терять времени, а прыгнул в ближайшую квартиру. Несколько телепортов, и между нами и врагом появилось ещё несколько книжных шкафов. Кричащие в ярости твари сбрасывали вещи вниз, мешая сородичем, но продолжали продвигаться. Иногда замахивались, чтобы метнуть копья и гарпуны. И тогда все на этаже словно по команде падали на пол, чтобы не дай бог прилетевший лом не задел острием. Судя по всему, паре человек уже досталось, и ничего хорошего из этого не вышло. Смотрите, у них щиты истончаются, сказал лежащий за баррикадами электрик с пистолетом. Тяжело гадом без водички под ногами. Да, может, это наш единственный шанс, кивнул я, привязывая верёвку к ближайшему копью. Нужно продержаться и забраться ещё выше. Если они до шестого еле дошли, десятый и мы подавно не взять. Если дождь не пойдёт, мрачно заметил Артём, держать за рёбра. Слава, нужно уходить отсюда. Я тебя прошу. Заткнись. Мы с тобой ещё поговорим после. Не выдержав, крикнул я на парня: "Думаешь, не знаю, что это твои следы зубов на виталике? На кое-ляд ты вообще его кусал?" "Что? Да ты брядешь", пробормотал Артём отползая. "Не было такого. Разберёмся". Я с трудом взял себя в руки. "Закончится штурм, выживем, и ты нам всем расскажешь, что произошло в той квартире, и какого чёрта Сергей тебя прикрывал? Это Сергей его укусил?" так же как и других, тех, кто погиб в магазине, и вторую поисковую группу, которую призраки достали. Он даже призраков кусал. Закричал в ответ Артём: "А ты сам думаешь, никто не видел, как ты сожрал той твари в метро лицо? Они мне всё рассказали. Так что, может, это ты покусал Виталика, пока один в квартире с ним был?" "Ага. А потом сам сделал слепок зубов и ходил сравнивать с трупом", усмехнулся я, вытягивая копьё к лестнице. Ничего, мне подсказали отличный способ всё проверить. Так что после разберёмся. А пока не хочешь помогать, так хоть не мешай. Капё рухнуло вниз со всё возрастающей скоростью. И когда верёвка почти кончилась, я телепортировал его прямо перед рептоидом, чуть изменив угол выхода. Эффект получился сногсшибательный. Разогнанный до нескольких сотен метров в секунду снаряд пробил толстый панцирь рептаида насквозь ударил идущего следом врага, и они вместе, потеряв равновесие, рухнули вниз. Есть. Я довольно улыбнулся, но тут же пришлось вжаться в пол. Ведь несколько копий со свистом вспороли воздух и ударили о стену и потолок надо мной. Отлично. Они мне ещё и снарядов подкинули. Теперь будет что вернуть. Значит, не бежать сам, не помогать мне ты не намерен, раздался у меня за спиной сдавленный чуть хриплый голос. Нет, и советую хорошо подумать над тем, что будешь говорить на суде, ответил я, вытягивая верёвку обратно. То, что ты одарённый, не значит, что тебе можно творить всё, что вздумается. А пока заткнись и не мешай мне спасать твою шкуру, иначе погибнешь. Не будет никакого суда, и погибать я не намерен. Не сегодня, никогда!» последнее Артём почти выкрикнул, и я недовольно повернулся в его сторону, чтобы осадить парня. Но меня мгновенно ослепило. Молния ударила по мне, заставив тело выгнуться дугой. В глазах потемнело. Я ничего не видел и не слышал за собственным криком, пока разряд не ослаб. Выносливость один из 18. Энергия один из 18. Не хочешь меня спасать? Спасусь сам. Заберу все твои способности и стану сильнее, выкрикнул Артём, всаживая в меня нож. Сдохни. Сам сдохни. Сквозь пузыри, идущие изо рта, пробормотал я, и схватив его за куртку, активировал телепорт за окно. Раздался быстро отдаляющийся крик. Но это была последняя радостная новость. Энергия кончилась, а выносливость не сумела восстановиться. Глаза ослепли, и я понял, что умираю. Снова. И на сей раз навсегда. Одна улыбающаяся рожица, два черепа, крест, два черепа, три черепа. Это конец. Конец второй книги. Текст читали Олег Кейнис и Ализа Турская.